Замбия. 18 июля 2009 года. Говорят, что радезийские солдаты из-за дефицита вертолетов и транспортных средств преследовали противника бегом, преодолевая в день по 50-70 миль. Не верьте. Бред все это. В первый день я с трудом одолел 30 миль, и то Марина, более привычная к этим местам и этому климату, едва не обогнала меня. А дальше, когда начались болота? Болото — это вообще поганая штука. Помню, как нас еще, сопливых кадетов морской пехоты, по болотам в Эверглейд гоняли. А там ведь и крокодилы были. Национальный парк крокодилов отстреливать нельзя. И вот идешь в цепочке, в грязной воде по шею, а иногда и с головой скрываешься, задержал дыхание и вперед. Винтовку держишь над головой на высоко поднятых руках. М4 — это не АКМ. В болото окунул и кранты, неполная разборка с чисткой. На дне вязкий ил под полметра глубиной, еле ноги передвигаешь. Наступил, думаешь, бревно, а тут оно как дернется. Хорошо, что крокодилы никого не сожрали. Сытые, видать. А тут, в Африке, болото еще хреновей. По большинству из них пешком уже не пройдешь. Нужна лодка. Желательно местная. Узкая, долбленная из цельного ствола дерева. Они хорошо через болотные заросли проходят. Вот так и шли. Старались пешком даже, когда порой засасывало по пояс, где невозможно было пешком. Искали средства переправы. Вымотались Из болот мы вышли только на третий день. У самой границы был относительно небольшой участок ровной местности. И сил выбились так, что едва не падали с ног. Но именно здесь я заметил, что за нами шли. Произошло это как раз тогда, когда мы удалились от болот миль на пять. Болото сменились плоскогорьем, мы уходили вверх, и тут я их заметил. Три мили, настолько они отставали от нас. И хоть пытались маскироваться, получалось у них это не очень. Да и как надежно замаскируешь движущуюся колонну человек тридцать на плоскогорье. Это не лес и не джунгли. Вида я не подал, но решил, что тридцать преследователей... Это для меня слишком много. «И все-таки я хочу пойти с тобой». «Нет». Я объяснял Марине, как маленькому капризному ребенку. «Вдвоем мы сделаем точно то же самое, что сделаю я один. Как ты не понимаешь, что все получится гораздо проще и надежнее, если все сделаю я один? Их слишком много». «Это не имеет значения». Я разведчик морской пехоты, нас готовили к таким ситуациям, и вести бой я с ними не собираюсь. Положу сколько смогу и уйду, пока они не пришли в себя. Пойми, мне легче будет, если ты останешься здесь. Марина смотрела на выжженную землю, освещаемую последними лучами заходящего солнца. Мужчины не могут без этого, не так ли? С каким-то... Горьким серьезным сарказмом сказала она, «Иди. Я люблю тебя». Тогда она сказала мне это первый раз. «Я буду осторожен. И если до утра не вернусь, уходи отсюда одна и забудь про все, что произошло. Обещаешь?» «Обещаю. Хотя мы оба знали, что обещание свое она не сдержит». Тот, кто вел колонну преследователей, допустил одну ошибку, сам не знаю почему. Может, подумал, что если у него тридцать человек, а нас только двое, встречной засады опасаться не приходится. Может, еще почему. Но, как бы то ни было, ошибку он допустил. Показал мне все свои силы, и за это теперь ему предстояло поплатиться». Если вы кого-то преследуете колонной, никогда не идите по следу всеми силами. Выделите усиленный дозор от трех до пяти человек плюс следопыт, и пусть по следу идут они. Остальную же колонну нужно пустить параллельно следу, если есть радиосвязь и позволяет рельеф местности, даже за пределами прямой видимости. Преследуемый противник вполне может устроить встречную засаду на маршруте. Но если основные силы не попадут в засаду и ударят с неожиданной стороны, этот бой вы выиграете. Нож, пистолет, автомат с глушителем, три гранаты. Удавка и шнура. Ей нас учили орудовать еще в учебке. На автомат надежды мало. Хоть звуки выстрела глушитель глушит, то лязг бешено двигающегося затвора не скроешь ничем. Хорошо, хоть глушитель скрывает дульное пламя. Ночью не засечешь позицию стрелка. Хорошо еще, что тут почти не было хищников. Я бы предпочел пройти три мили по болоту, чем три мили по кишащей львами саванне. Двигаться было легко. После вязкой болотистой топи я буквально летел над каменистой землей, пригнувшись и перемещаясь от укрытия к укрытию. Нужно было только оглядеть под ноги, чтобы не нашуметь. Альмумид нервничал. Операция оказалась намного сложнее, чем он думал. Первоначально он предполагал, что братья идут к какому-то укрытию, располагающемуся на территории Зимбабве, и сама операция будет простой и быстрой. В конце концов у него было десятикратное превосходство над кефирами в живой силе. Но теперь оставшийся в живых брат с белой шлюхой уходили все дальше и дальше. Они перешли границу с Замбией, прошли по болотам и теперь, судя по карте, направлялись в Демократическую Республику Конго. Альмумит раньше там не был. В этой войне не воевали правоверные, но о том, что там происходит, прекрасно знал. Там шла война всех со всеми. И даже 40 опытных маджакедов могло не хватить для того, чтобы выжить. Тем более, что сорока маджахедов у него больше не было. Если кефир со своей шлюхой вполне могут пройти незамеченными, в конце концов у их всего двое, а кефир опытный воин, то с колонной 30 человек шансы пройти незамеченными падают на порядок в отряде уже зрело недовольство. Большую часть жизни его маджахеды сражались либо в городах, либо в пустыне, но в любом случае на твердой земле. Переход же через болото для многих оказался шоком, тем более, что многие африканцы, равно как и арабы, плавать не умеют. Совсем. Нет, никто не выказывал своего недовольства, не рискнул жизнью. Но Альмумит прекрасно все видел. Раздражение и недовольство было написано на их лицах. Самое страшное — гнавший их вперед фанатизм постепенно сменялся апатией и унынием. На ночь маджахеды расположились на небольшом плато, выставили дозоры. По настоянию Альмумита потушили костер, мало ли кто еще бродит в горах, и легли спать. Ночью Маджахедри никогда не воевали, потому что Аллах ночью велит спать. Если бы не аль возможно, они даже не выставили бы дозоры. Сам же аль вместе с Алией с пленником отошли от основного лагеря и легли дальше, метрах в двухстах. Это было привычкой, въевшейся в подсознание, никогда не ложиться рядом с основной группой. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Пару раз это спасло Альмумиту жизнь. За все время Перехода Альмумит все больше и больше уважал белого пленника, даже несмотря на то, что он был неверным кефиром. Он не ныл, не жаловался, не спрашивал о своей дальнейшей судьбе, ничего не просил и ни о чем не умолял. Он шел вместе со всеми и даже два раза пытался бежать. Оба разальмумид запретил наказывать его за это. Время было позднее, но пленник не ложился. Прикованный цепью кали, он сидел и смотрел на небо. Что ты там увидел? решил спросить его альмумид, хотя дал себе зарок не разговаривать с кафиром. Может быть, бога? Коротко и странно, непонятно ответил пленник. Бога? «Вы забыли своего Бога», — усмехнулся аль -Мумид. «Вы убили своего Бога, убили своими руками, и у вас его больше нет». «А у вас? А у вас есть Бог?» «У нас он есть. Миллиард человек возносят Аллаху свои молитвы. С каждым днем нас все больше и больше». Все больше и больше людей не хотят жить во лжи, которую вы им навязываете. — Во лжи? А ваша религия — это правда? — Наша религия несет свет туда, где его никогда не было. Мы можем жить, руководствуясь только одним Кораном и хадисами. — Вы? — Нет. Вы молитесь только, когда это вам выгодно. Скажи, много ли из ваших людей живут по Библии?» Альмумид чувствовал, что начал заводиться, психовать. «Какой свет!» Пленник повернулся, и Альмумит увидел на его лице жалость. «Имени Малаха вы грабите и убиваете, отрезаете людям головы, вергаете народы в братоубийственные войны, Вы намереваетесь принести такой свет и на эту землю? Да, мы забыли своего бога, и он отвернулся от нас. Верк нас в неверии и уныние. А вы? Альмумид сорвался на крик. Что делаете вы? В чем различие между нами и вами? В том, что вы используете крылатую ракету со спутниковым наведением. А мы захваченный пассажирский самолет? В том, что вы используете управляемую бомбу, а мы шахида, решившего пожертвовать собой на пути Аллаха. Только в этом разница? Нет, разница есть еще кое в чем. Вы не верите. Вы сами не знаете, зачем вы живете. Вы лжете сами себе. Вы выходите из церкви и идете в бордель. Вы тоже грабите и убиваете, просто делаете это тихо и незаметно. Вы приходите на чужую землю и делаете людей, живущих на ней, вашими рабами. Рабами Кока-Колы, Голливуда и Макдональдса. Пока что на чужую землю пришли вы, а я на своей. Африка — мой дом. Альмумид подавил гнев. Бессмысленный разговор. Мы не поймем друг друга. Подобраться к ним, как я и предполагал, было просто. Привыкшие воевать в городах, они плохо видели в темноте, боялись ее. Единственной проблемой был дозор. Два человека. Следовало подождать, пока один отойдет куда-нибудь в сторону. Уничтожить одновременно двоих так, чтобы гарантированно не шуметь, было невозможно. Удалось сделать только, когда на часах было уже три часа. Три часа нового дня. Только тогда один из маджахедов, стоящий на часах, толкнул бок своего, уже погружающегося в дремоту напарника, и пошел в сторону, повесил автомат за спину, расстегивая штаны. «Этого-то я и ждал». Я сидел у засады, примерно в пятнадцати метрах выше и левее. Как только один из маджахедов отошел, скрылся за кустарником, я бросился вниз, рискуя свернуть себе шею. Второй из оставшихся на посту маджахедов что-то почувствовал. Не увидел, не услышал, а именно почувствовал. Его единственным спасением было стрелять, не задумываясь, просто высадить веером магазин. Но вместо этого он повернулся, пытаясь понять, что происходит. И потерял ту пару секунд, которые у него еще были, и которые решали в данном случае все. Когда до боевика оставалось пара метров, когда он уже понял, что происходит, и поднимал автомат. Я прыгнул. И всей массой обрушился на него сверху, вдавливая его в землю. Автомат попал мне под колено. Я больно ударился коленной чашечкой о ствол, чуть не взвыв от боли. Единственное, на что я обращал внимание, — это голова. Если террорист сможет крикнуть, — конец. Левой рукой я рассчитывал зажать ему рот, но чуть промахнулся и обхватил горло. Упускать такую возможность было глупо. В следующую секунду я, что есть силы, рванул голову врага, попавшую в захват, вверх и в сторону. Тихий хруст, и все. Даже нож не понадобился. Колено пульсировало, боль разливалась по ноге, но проверять, что с ним времени не было. Даже если я умудрился заработать перелом, то с ним будем разбираться потом. Пока адреналин в крови частично смягчает боль. Надо действовать. Не зная, заметил ли кто меня, и прежде всего... Тот маджахед, что отошел по нужде, я нащупал трофейный калаш, повесил его на шею. Затем потащил в сторону труп маджахеда. Второго я снял ножом. Вернувшись на место, оправившийся боевик не обнаружил своего напарника, и вместо того, чтобы выстрелом подать сигнал тревоги, почему-то оглянулся и получил нож в горло. Хрюкнул, опустился на землю. Я достал нож, ударил еще пару раз, для верности. Все, с дозором покончено. И медлить дальше нельзя. Настало время основной группы. Нож я обтер, спрятал ножны. Положил рядом автомат. Достал две гранаты, в каждую руку по одной. Примерно прикинул расстояние. Метать гранаты меня научил отец. Это только так кажется, что гранату бросить проще простого. Выдернул чеку и бросай. На самом деле это целое искусство. Запал гранаты горит 4 секунды. После того, как ты опустил рычаг и раздался щелчок запала, у тебя четыре секунды, чтобы бросить. Если бросишь сразу, она упадет на землю и взорвется. Скорее всего, даже не сразу, а через две, может, даже три секунды. За это время опытный противник успеет залечь, а сам взрыв, лежащий на земле гранаты, может никому не причинить вреда. Можно отчитывать пару секунд и бросить. Профессионалы вырабатывают свое собственное внутреннее чутье времени для этого. Тогда граната взорвется сразу, как упадет на землю но и это не намного более эффективно, гораздо эффективнее, но и опаснее. Когда ты считаешь до трех секунд и сильно бросаешь, тогда граната взрывается в воздухе, словно выпрыгивающая осколочная мина. В этом случае эффективность и надежность поражения противника повышается в несколько раз. В морской пехоте я знал парня, раньше игравшего подающим бейсбольной команде высшей лиги, у которого было потрясающее чутье гранаты, словно баллистический вычислитель в голове. На операцию он брал с собой по 20-30 гранат и мог бросить три гранаты одной рукой, одну за другой. Так что все три разрывались в воздухе одна за другой и накрывали противника подобно очереди из автоматического гранатомета Марк-19. Он мог бросить гранату так, что она разрывалась точно над вражеским окопом или укрытием. Короче, уникум. Многие учились у него, доходили до определенного уровня, но превзойти учителя так никто и не мог. Сегодня у меня задача была проще. Бросить две гранаты двумя руками с трехсекундной задержкой. И все. Зажав в обеих руках по гранате, уже без чеки, сосредоточился, мысленно прокручивая в голове траекторию полета смертоносного шарика из взрывчатки, заключенной в рубчатую стальную оболочку. Раз за разом. Вот граната отрывается от руки, вот летит по параболе. Вот начинает снижаться, вот догорает замедлитель, вот на месте гранаты появляется яркий комок плазмы, вот она растет с каждой миллисекундой, вот летят осколки, подгоняемые чудовищным давлением ударной волны. Открыл глаза, начал отсчет, примиряясь к ритму. Раз, два, три. Раз, два, три. раз два, три. Замахнулся обеими руками, не переставая считать, не думая ни о чем, кроме разы навсегда засеявшего в голове ритма. Раз, два, три. Раз, два, три. Насчет «раз» я слегка отпустил ладони, буквально кожи и ощутил щелчок запалов. Насчет «два» начал замахиваться. Три. Обе руки мощно идут вперед, отправляя притаившуюся смерть в недолгий полет. Четыре. Я падаю плашмя на землю, ловя руками автомат. Громыхнуло. Сдвойный взрыв дребезги разнес бархатное спокойствие ночи. осколковый, жуткий, выворачивающий душу, рев. Как только громыхнуло, эффект неожиданности надо использовать на все сто. Я вскочил на ноги и нажал на спуск автомата, поливая огнем то место, где на ночь залегли маджахеды. Тридцать пуль одной очередью, наугад, в расчете на то, что шквалом огня зацеплю хоть кого-нибудь. А нет, ну и черт с ним. Когда громыхнуло с двойным раскатом, альмумит еще не открыл глаза а уже стал действовать. Ложась он всегда запоминал ближайшие укрытие, и сейчас, даже не открывая глаз, трижды перекатился и завалился в небольшую, но длинную промоину, видимо вымытую, катившимся с гор водным потоком во время сезона дождей. Только после этого он открыл глаза, пытаясь определить возможную опасность. Но опасности не было. Были только истошные крики и шквальный огонь трассерами во все стороны. Тем, кому удалось выжить.